Глава девятнадцатая. Яна оказалась в условленном месте на одной из набережных немного раньше назначенного времени, но ничуть об этом не пожалела. С этого места открывался прекрасный вид на город. Следователь Альшанский появился минута в минуту с шикарным букетом роз. «Яночка, недолго ждете? «Нет, минут десять. Любуюсь набережной», — ответила Яна. «У меня был знакомый художник. Он говорил, что Москву...» «С ее церквами и площадями писать нужно маслом, а Питер — исключительно акварелью». «Это правда», — засмеялась Яна. «Думаю, про Венецию можно также сказать, хотя ей далеко до Санкт-Петербурга». «Спасибо за цветы. У нас что, свидание, а не официальная беседа?» Лукаво посмотрела на него Яна. «Я решил вместить, ответил следователь и почесал покрасневший кончик носа. «Здесь недалеко есть ресторан». «Приглашаю вас посидеть в тепле и уюте и поговорить». «С удовольствием. Ей действительно немного озябла, согласилась Яна. Они прошлись по набережной, спустились по широким мраморным ступенькам к воде на деревянную пристань и оказались возле старого парохода, который переоборудовали под ресторан. Их встретили вышкаленные доброжелательные официанты и метрдотель. Посетителей, да еще таких представительных и явно состоятельных, было мало — Петр Иванович и Яна заняли уютный столик у окна с видом на набережную. В центре каждого стола стоял подсвечник в виде мини-парусника, а салонка с перечницей напоминали башенки маяка. Немного пахло сыростью, но Яну это нисколько не смущало. Играла легкая джазовая музыка, официант принес меню и поставил роскошный букет роз в вазу. «Принесите даме Глентвейн, чтобы погреться», — сказал Петр Иванович. «Безалкогольный». — добавила Цветкова. — А из еды какое-нибудь рыбное блюдо. — Рекомендую корешку на подушке шпината с маслинами, — предложил официант. — У нас очень вкусный салат из тунца с апельсиновой заправкой и физалисом. — Вот это и несите. Две порции, — кивнул Петр Иванович. «Хорошо». — Хорошо. — Что? — смутилась Яна. — Чувствую, хорошо посидим, — ответил следователь. — Давайте по существу. По нашим, так сказать, криминальным делам, Решила направить его в правильное русло Цветкова. Все как в сериале. Жил-был один мужчина, и не везло ему с женщинами. Он искал свою единственную, но все его бросали. Мужчина разуверился в себе, в своей мужской силе, замкнулся, что-то там себе нафантазировал. И был у него друг, Алексей Суханкин, тоже одинокий. Валерию Павловичу показалось, что у них с этим Суханкиным много общего, тем более они были соседями по даче. Вот на этой почве и сдружились. Но со временем Валерий Павлович стал замечать странности в поведении своего соседа. То он подолгу где-то пропадает, то носит большие пакеты с едой, хотя живет один. Странные перепады в настроении, нежелание знакомиться с женщинами даже для краткосрочных встреч. Однажды Соколов решил последить за соседом и установил видеокамеру. Так на протяжении нескольких лет, Он стал безмолвным свидетелем истязаний, мучений и изнасилований молодой женщины Насти, которую Суханкин похитил. Сам он не принимал ни в чем участие, но и не сообщил, куда следуют о А это уголовная статья. Когда пленницу обнаружили, Валерий Палыч затаился. Настя находилась в таком состоянии, что было вообще непонятно, выживет она или нет, А уж о том, вспомнит ли хоть что-нибудь, речи вообще не было. И долгое время к радости Валерия Павловича его жизнь ничем не нарушалась. Его только расспросили как соседа, но он, естественно, сказал, что ничего не знал, не видел и не слышал. И даже предположить не мог, что его сосед, на первый взгляд, тихий, спокойный, неприметный мужчина, такой монстр. А потом Настя, благодаря усилиям мужа и свекрови, пошла на поправку и стала вспоминать ужасный период своей жизни. И, в частности, она вспомнила еще одного мужчину, который видел ее, и которого она просила о помощи, но он остался безучастным. Она его хорошо запомнила. «Ваши салаты, глинтвейн, бокал сухого красного вина и минеральная вода», прервал их беседу подошедший официант. «Спасибо», — поблагодарила Яна и посмотрела в окно на исторические фасады зданий. Иногда она думала о жене Мартина, И содрогалась от мысли, что той пришлось пережить. Это на самом деле было страшно. Петр Иванович слегка коснулся ее руки, привлекая внимание, и продолжил: Настя очень любила своего мужа и выжила только потому, что думала о нем. Яна, вы дрожите. Что-то меня знабит Может, все-таки горячительного, а то заболеете еще и вообще давай перейдем на ты. Давай. Не переживай, я редко болею. И салаты, и правда, очень вкусные и свежий. «Я заметила, что в Санкт-Петербурге много хороших кафе и ресторанов». «Это потому, что тебе город в целом нравится», — засмеялся Петр Иванович. «Так на чем я остановился?» «Когда я на тебя смотрю, мысли разлетаются в разные стороны. Мы, мужчины, не отвлекайся», — перебила его Яна. «Ты остановился на том, что Настя очень любила своего мужа?» «Ах, да». И вот, приходя в себя после тяжелой реабилитации, Настя вдруг поняла, что ее семейному счастью угрожает опасность в лице красивой женщины, в которую влюбился Мартин. Она поняла, что это серьезное чувство, и отношения с этой женщиной серьезные. Ее это напугало, но и тягаться с красивой и здоровой женщиной она не могла. И Настя затаилась. Думала, что ей предпринять. Следователь снова поймал руку Яны и сжал ее, словно пытался донести что-то не словами, а прикосновениями. Она скрыла от всех, что стало ей лучше ходить и лучше соображать, и даже много чего вспомнила. «Как-то Стефания Сергеевна обмолвилась при ней о том, что хочет выманить тебя в Санкт-Петербург и оклеветать сына перед тобой. Мол, Настенька, я на твоей стороне, и мы обязательно отвадим Яну Цветкову от нашей семьи». Настя разузнала о хитроумном плане Стефании Сергеевны и решила внести в него что-то от себя. «Ваше горячее! Приятного аппетита! Повторите вино!» — обратился к Петру Ивановичу официант. «Да, пожалуйста!» — кивнул он. «А вам, Глинтвейн?» — повернулся официант к Яне. «Нет, спасибо. Крепкий черный кофе без сахара». «Сейчас сделаем!» — кивнул официант и удалился. «Просто вселенский заговор!» Цветкова подняла на собеседника большие голубые глаза. «Ага, все против тебя», — засмеялся Альшанский. «Извини, это я не со зла, просто ты уникальная личность». «Вот за это и получаю регулярно по шапке», — подтвердила Яна. Настя решила привлечь человека, который был ей должен, по ее разумению. Она нашла этого Валерия Палча и сказала, что все вспомнила, что донесет на него в полицию, ведь он фактически был сообщником маньяка. Я думаю, Валерий Палыч испугался, а может и соскучился уже по острым ощущениям. План Стефании Сергеевны вызвать у тебя ревность, чтобы ты сама бросила Мартина, ей нравился. Но Настя не верила, что от такого мужчины, как Мартин, можно отказаться, находясь в твердом уме и трезвой памяти. Поэтому она попросила Соколова посерьезнее повлиять на тебя. — Это как, убить, что ли? — оторопела Яна, в мгновение потерявшая аппетит. — Нет, — рассмеялся следователь. «До этого не дошло. Убивать тебя она не просила. Только покалечить, чтобы ваши шансы уравнялись». Хитро посмотрел на нее следователь. «Как мило», — ответила Яна. «А давай все-таки выпьем. Шампанского», — вздохнула Цветкова. «Наконец-то, а то сидим как неродные», — обрадовался Петр Иванович. «Девушка, принесите моей даме лучшего шампанского, а мне еще вина». «Я смотрю, шикуешь. Значит, неплохо платят следственных органов», — заметила Цветкова. «Не жалуюсь» усмехнулся следователь. «И как меня хотели покалечить?» продолжала расспросы Яна. «Вариантов у Насти было много. От запугивания и перелома конечностей до обливания кислотой». С аппетитом доедая салат, ответил Альшанский. «Все, что приходит в голову сумасбродным теткам». «А что приходит в голову маньяку?» спросила Цветкова. «А вот это интересно!» рассмеялся Петр Иванович. Он немного покраснел и расслабился. Яна почему-то подумала, что ему хватит пить, но вслух произнесла совсем другое. «А что тебя Петя так веселит? Я не совсем понимаю. Извини, если обидел тебя. Я не над тобой смеюсь, а так, от общей приятной обстановки. Я впервые с такой красивой женщиной в ресторане, и не смотри на меня так, это правда». «Ну да, еще скажи хорошо, что никто не умер», — несколько смутилась Яна. Цветкова жила не первый год на белом свете и всеми нервными окончаниями чувствовала, что Петр Иванович ей явно сигнализирует о своем игривом настроении. На самом деле Яна только на это и надеялась. Никакие чувства ни от одного мужчины в мире, кроме Мартина, ей были абсолютно не нужны. Альшанский выпил еще вина, снова плотоядно посмотрел на Цветкову. Валерий Павлович согласился помочь Насте но не из чувства долга перед ней, а скорее, чтобы себя повеселить. И он решил запугать тебя до смерти. От Насти он знал про гастроли Тверского тюза и про то, что с артистами должна приехать ты, и решил навести в театре ужас. Он устроился в театр разнорабочим под другим именем, и... «Так эти смерти его рук дело?» — Ахнула Яна. «Да, показания он уже дал. Сейчас все проверяется». «Вот таким образом наш наблюдатель развлекался». «И это все для того, чтобы мне сделать плохо?» — побледнела Яна. «Эй, «Эй, ты на свой счет все не бери. Велика честь». «Шучу. Ты умная женщина, я это чувствую. Меня только такие возбуждают». Исследователь подмигнул Цветковой, но она сделала вид, что этого не заметила. «Он же извращенец. Этими убийствами тешил свою больную психику», — заметила Яна. Я и говорю. «Официант, еще вина!» «О чем я?» «Ах, да, еще раз повторю, что ты очень сообразительная женщина». Конечно, все так и было. Со слов Соколова он и сам от себя не ожидал таких жутких фантазий. А когда все стало получаться, и его никто не заподозрил, у него крылья выросли за спиной, понятное дело, топор нашел мясника. Интересно, что он хотел сделать со мной? Это так и осталось тайной? Я пригубила шампанское. «Отнюдь! Этот человек совершенно спокойно признался, что собирался тебя убить, избавить Настю от твоего присутствия. Но это его личная инициатива, Настя его об этом не просила. Он следил за Мартином и Вероникой, знал, что я туда приеду, чтобы увидеть их ротическую сцену. Судя по всему, он и бросил муляж гранаты, да и меня взял тепленькую. Я была в таком диком душевном раздрае, что даже не очень его запомнила. «Да, ты потеряла хватку в тот момент, и преступник этим воспользовался», — кивнул Петр Иванович, которого слегка повело в сторону, но он удержался на стуле. «Я сегодня весь день был голодный, а тут такое хорошее вино». «Понимаю», — кивнула Цветкова. «Так, может, больше не надо?» «Как не надо? Замечательное же вино. Мы здесь вдвоем расслабляемся, хорошая обстановка, приятная музыка, да и маньяки все пойманы. Все закончилось». «Закончилось» как эхо повторила Яна. «А что теперь будет с Настей? Ее посадят?» «Интересный вопрос», — хихикнул Петр Иванович. «Она шесть лет в аду провела и теперь в тюрьму? Хотя тюрьма Насте раем покажется. Извини, состояние здоровья не позволит ей сидеть в тюрьме, естественно, ее признают недееспособной, мол, сама не ведала, что творила», — сказал следователь. «Ты тоже так думаешь?» «Я думаю, что это преступление из ревности, и, конечно, Настя все понимает. Своими руками не могла ничего сделать и наняла очень опасного человека. Но доказательств, что она хотела убить тебя, на самом деле нет. Стоит ли ее сильно наказывать? Столько смягчающих обстоятельств. Я думаю, Мартин тоже будет просить тебя быть снисходительной». «Меня?» — ахнула Яна. «Настя покушалась именно на тебя» если ты официально подтвердишь что не имеешь к ней претензий ей это поможет давай за нас предложил петр иванович давай яна я хочу тебе сказать ну вот храбрился храбрился а когда дело дошел все слова забыл И это при моей то профессии яна ты мне очень понравилась еще в тот момент нашей первой встречи помнишь «Нас Мартин представил друг другу, я тогда сразу обмер, какая эффектная женщина! Я не мог тебя забыть, и вот ты опять в Питере!» Петр, давай не будем!» Начала была Цветкова, понимая, что весь этот антураж должен привести к логическому завершению, но следователь ее перебил. «Нет, Яна, не прерывай меня, такой случай! Я должен им воспользоваться, я же знал, что ты с Мартином! А уж с ним соревноваться себе дороже!» Хотя вокруг него одни проблемы, и сам он с ними не разберется. Вернувшаяся с того света женушка, которой теперь и самой грозит наказание или психушка, зачем тебе все это? Он женатый человек, а ты самая красивая и умная женщина. Ты любишь Питер. Я коренной Петербуржец, умом не обделен, не женат. Никаких бывших жен не объявится, это я обещаю. У меня трешка, машина, дача, и я для тебя сделаю все. Петр схватил ее за руки и принялся покрывать поцелуями. Петр Иванович, прекратите!» — испугалась Цветкова. «Яна, ну зачем тебе Мартин? Он же... он же бедовый, он мужик, понимаешь? Ты никогда не будешь с ним счастлива, он безумно нравится женщинам. Ты же не такая, как все. Со мной ты спокойнее. Мартин очень отчаянный, он постоянно выполняет какую-то опасную работу. Ты же не захочешь стать вдовой преждевременно, нет? Вот и славно!» Петр Иванович повалился перед ней на колени и принялся что-то доставать из кармана. Внезапно его повело, он начал вставать, оперся о стол, и тот завалился на бок. Петр Иванович не удержался и рухнул на окно, которое тут же треснуло и разлетелось. Альшанский отшатнулся и завалился на дорогую крутящуюся стойку с десертами, которые полетели во все стороны. После этого он свалился кулем на пол и затих.